Глава девятая. Время определить было невозможно. Мой внутренний хронометр сбился со время отключки, а все содержимое кармана выдряхнули доблестные защитники. Несмотря на плотный комбинезон, я ощущал себя голой. Моя привычка иметь под рукой хотя бы минимум необычных вещей играла сейчас на руку странным хозяевам Сонара. Вернувшись в свой номер, я первым делом понюхала предложенную мне еду. Пахло, как назло, вкусно. Желудок проурчал что-то. Обвинительное, и я отчего-то решив, что яд должен иметь хоть какой-то вкус или запах, попробовал маленький кусочек странной сухой пластины. На вкус как дегидратированное мясо. В другом пакете была вода в бутылке необычной формы. В остальных пакетах странные шарики. Наверное, какие-то снеки. Пить воду предлагалось через трубочку, торчавшую из горлышка бутылки. Вздохнув и подумав, что в любом случае итогом может быть смерть, отпила немного воды имевший небольшой технический вкус. Она и правда была неживая, словно созданная по формуле, но не имеющая того приятного насыщенного вкуса, который был у воды на земле. На Терри приходилось пробовать и ту, и другую, но земная мне нравилась больше. Закончив с пробами, уселась на диван ждать эффекта. Мысли тут же закружились, выискивая лазейку для плана. Легенда несчастных влюбленных давала мне возможность Передвигаться даже вопреки запретам, ведь найти возлюбленного стало бы первой задачей для той самой особы, которую я изобразил на допросе. Значит, все логично, только вот надолго ли. Что-то вам говорит Рокодов. Или молчит. С молчинами вряд ли здесь церемонятся. Первое время только. Я поднялась и нетерпеливо сделала два шага к двери. Надо вытаскивать его. Остановилась на полпути. И что дальше? Куда потом? Даже если представить самое лучшее окончание моих поисков, что дальше? спрятаться где-то на станции пересидеть, пока не придет время перехода, знать бы, сколько его ждать, сколько я была в отключке, казалось, что хожу по кругу в мыслях, посмотрев на пакеты с едой и решившись наконец, я принялась рассовывать все по карманам, пока же ничего не случилось, значит, можно использовать, оглядела напоследок свое временное жилье и тоскливо вздохнула, если бы я была одна, проблем бы не возникла, теперь, теперь нужно было подумать по поводу места нахождения капитана. Называть его по имени запретило себе даже в мыслях. «Не привязывайся, Эри». Он всего лишь незапланированная посылка. Проверки подверглись все оставшиеся двери коридора. Какие-то склады со стеллажами однотипной комнаты, наподобие той, которую я покинула. Семейных номеров больше не обнаружила. Видим, семейные пары здесь редкость. Собственно, как и одиночки. За все время я не встретил ни одного человека. Пусто. Складывалось такое впечатление, что весь коридор вымер. Ничего не оставалось, как вернуться в зал. На этот раз я шла уверенно, что вскоре мне и сыграла на руку. Нырнув из зала в другой коридор, я пристроилась в хоз к компании молодых людей, негромко переговаривающихся о каких-то льготах. Не вслушиваясь в их разговор, я просто шла следом, когда один из молодых людей обратил на меня внимание. «Вы тоже на собрание?» – спросил он с дружелюбной улыбкой. Взгляд его пробежался по моему комбинезону, и по чуть дрогнувшим бровям я поняла, что за свое не сойду. «Нет, я ищу своего спутника», — откровенно признался я. «Не знаете, где держит вновь прибывших?» «Вновь?» Парень сбился с шага и говорящим взглядом уставился своим удаляющимся приятелем в спины. Но те продолжили путь, не обращая на нас никакого внимания. «На сценарии уже три цикла, нет ни одного прибывшего. Откуда вы прибыли?» «Станума», — ответил я, недовольная тем, что вместо того, чтобы узнать информацию, сама становлюсь ее источником. «Станума?» Эхом откликнулся мой собеседник, вовсе останавливаясь. Мне пришлось тоже остановиться, хотя задерживаться не хотелось. «Как же? Как вы попали на Сонару?» «Нет, как вам удалось сбежать? Или вы с дипломатической миссией?» Молодой человек смутился и тут же принося вдвое быстрее исправлять свою оплошность. Э, «Простите, конечно, нет. Иначе вы бы не ходили в одиночестве. Но отстойник там, простите, название такое, там всегда держат переселенцев». «Их давно не было, поэтому я удивился. Неужели администрация изменила решение? Или вас депортировали Станума? Он тараторил, а я, вслушиваясь, выискивая смысл и понимала, что ценной информации в его словах мало. «А где допросная?» Парень замолчал, глядя на меня испуганным глазами. Да, «Допросная?» Повторил он. «Да». Я начинал внутренне закипать. «Допросная или камеры для временного содержания?» Его лицо вовсе посерело. Он принялся внимательнее осматривать меня. «Я не преступница», — попыталась я успокоить его, проснувшуюся бедительность. «Мой муж после обморожения, и, возможно, оказал сопротивление, его могли временно перевести куда-то». Молодой человек, понимающий, кивал, но он осторожность не покидала его взгляда. «Послушайте, там же наверняка полно охраны, вам совершенно нечего бояться, я просто беспокоюсь о своем муже, понимаете?» Я попытала придать взгляду как можно более жалостливый оттенок, и молодой человек сжалился. Он странно стукнул по своему уху и проговорил. «Дин, подойди, я тут в коридоре». Я напряглась, и, хотя моей легенде ничего не противоречило, не хотелось быть вновь помещенной в отстойник. «Не волнуйтесь», — заверил меня мой собеседник. «Я позвал своего друга. Дин лучше знает расположение таких... мест. Я, кстати, Итан. Меня зовут Итан. А вас...» Имя резануло, поднимая волну негодования. Я с трудом подавила неприязнь, совершенно не относящуюся к молодому человеку. «Эйрика!» Он кивнул и обернулся. К нам шел еще один молодой человек в серой форме одежды. Я разочарованно посмотрела на Итана и мысленно прокляла это имя, видимо, дающее подлость своему носителю в любом из миров. «Зачем же вы?» покачал я головой, развернувшись, чтобы уйти, но мой собеседник поймал меня за рукав. «Вы не так поняли! Дин не сделает вам ничего плохого!» Я вырвала руку и обожгла взглядом. «Он... он всего лишь мой друг. Он заступил мне дорогу, но вид его не говорил о враждебности. Просто служит службе безопасности стажером. Он не станет мешать вам, наоборот, поможет разобраться, что здесь к чему». Стажер окинул меня взглядом и вопросительно посмотрел на друга. «Вновь прибывшая», — коротко пояснил тот, — «ищет своего мужа, боится, что он в изоляторе». Дин кивнул, и я подверглась вторичному, более внимательному осмотру. «Она Астанума, Дин». Стоило Итану произнести, так как взгляд стажера посерьезнел. Дин изучил мое лицо и, словно придя к соглашению своим с собой, обратился к другу. «Похоже. Дальше что?» «Может, найдем более удобное место для разговора?» Дин безразлично дернул бровью и кивнул куда-то в сторону. «Уже не торопишься на собрание?» – спросил он. Мне надоело ждать от них информацию, и я, в пятый раз, пожалев о том, что заговорила с кем-то вместо того, чтобы планомерно обыскивать уровень за уровнем, прервала их милую беседу. «Если вы можете мне помочь, я выслушаю, но если нет, он может быть ранен, понимаете, а я теряю здесь время». «Ранен?» — уточнил Дин. «Он оказал сопротивление?» «Я не знаю. Возможно. Мы почти погибли, добираясь сюда. Думаю, он мог просто не до конца прийти в себя и подумать, что нам все еще угрожает опасность». «Предлагаю сесть и поговорить в баре», перебил меня Итан. «И в это время там почти никого нет». «Здесь не слишком удобно. Скоро подойдет основной народ на собрание, и нам точно не дадут спокойно поговорить. А без Дина вы вряд ли попадете в допросное». Я раздраженно выдохнула и кивнула. «Куда деваться? Сама я искать рок этого, конечно, могу, но, может, эта беседа раскроет что-то еще?» Местный бар отличался от земных. Отсутствовали деревянные предметы, запах пива, пьяные разговоры. И бармен. Его заменяло возникшее в воздухе меню. и ткнул пальцем в какую-то загогулину И меню погасло. Я не спросил, спохватился он. Может, вы чего-нибудь хотите? Я покачала головой. Только информацию. Дин не спускал с меня глаз. Итан сказал, что вы из Танума. Как удалось выбраться? Я понимала, что не могу ответить на конкретные вопросы и решила свернуть с этой дорожки. Сначала напряженно смотрела Дину в лицо, стекленевшим взглядом, а потом, словно не выдержав, упрямо сжала губы и расплакалась. Слезы полились, стоило мне подумать о двух полосках на... «Тесте Тори!» Продержавшись еще пару секунд, бросил на Дина обвиняющий взгляд и, закрыв лицо ладонями, разрыдалась. «Он мне не муж!» Прогнусавила, не открывая лицо. «Жених! Мы с Ником сбежали!» Резко отдернул ладони и подалась вперед, заставляя стажера отпрянуть. «Да, сбежали! Никто в нас не верил, но мы здесь! И я не успокоюсь, пока не найду его, и меня не остановят ни ваши вопросы, ни ваши двери!» Вытерев. Глаза рукавом я принялась подниматься. Но Итон остановил меня. Дин! прозвучавший в его голосе обвинения, пролилось сладкой патокой по моей самоуверенности: Эйрика, мы поможем! Конечно, поможем! Дин! Я так и стояла, не оборачиваясь, пока стажер не угукнул что-то, означавшее хорошо. Итон усадил меня обратно, я, внутренне улыбнувшись, принялась как можно больше сбивчиво пояснять. «Мы уп упали на сонару. Прямо на поверхность. Я думала, не сможем попасть. Тогда бы... Но мы смогли. А дальше все, холод. Ледяной. Ник прикрывал меня, стараясь до последнего согреть. У него совсем тепла уже не осталось. А он все закрывал меня». Отчего-то ложь превратилась вдруг в правду. Я замолчала, вспоминая холодное тело капитана и его сиплый шепот. Кто-то тронул меня за руку. «Итан». Я сморгнула влагу с глаз и продолжила. «Я заснула. И, наверное, не проснулась бы, но нас спасли. Меня спасли. И сказали, что Ник жив, но увидеть его я смогу позже. Где они держат его? Может, он потерял от холода память и ничего не помнит теперь. Может, вообще еще не пришел в себя. Я должна увидеть его. Должна, понимаете?» На последней фразе я посмотрела Дину прямо в глаза. И тот вдруг смутился. «Простите», — проговорил он, — «я не хотел». «Но у нас строгая система допуска, а вы...» «Я понимаю. Но доказать, что я не опасна, что мы с Ником не желаем ничего, кроме как остаться и стать полноценными жителями Сонары, не могу». Тишина в пустом баре была мягкой. Она не звучала эхом брошенных фраз и давала спокойно дождаться ответа, не сбивая с толка. «Вы должны знать, что если бы ваш жених ничего не сделал, то его держали бы в обычном боксе, в отстойнике». «Там полно, медоборудование, по крайней мере, для сохранения жизни хватило бы. Но если его там нет, а вы говорите, что он мог оказать сопротивление...» Дин запнулся. «По каким бы то ни было причинам, в таком случае его держат двумя этажами ниже, на уровне безопасности». «Как мне туда попасть?» Дин покачал головой. «Я вас туда не поведу», — сказал он, и я возмущенно набрала воздуха, собираясь выдать очередную тираду. Но он продолжил, и я замерла. «Я сам схожу туда и все проверю». Я обреченно опустила голову и медленно выдохнула. «Мы подождем тебя», — начал было Итан, но я перебила его. «Я попробую еще раз поговорить с той женщиной, из отстойника. Вернусь туда. Сколько вам нужно времени, чтобы узнать хоть что-то?» Дин задумался. «Часа должно хватить. Наверное. У меня пока что самый низкий уровень допуска. Я не могу увидеть вашего жениха. Он замялся, чувствуя неловкость. Но данные о нем я точно найду, если он, конечно, там». «Больше у меня нет никаких предположений», — вздохнула я. «Встретимся здесь через час?» «А я тогда посижу на собрании», — почти в пустоту сказал Итан. Мы с Дином его уже не слушали. Стажер направился к двери, и мне нужно было успеть. Конечно, идти в отстойник я не собиралась. Шансы на то, что этого вернули, были ничтожно малы. А Значит, следовало пойти за этим проводником на запрещенный уровень. И проделать это нужно было незаметно. Итан обогнал нас за дверью поспешив на уже, вероятно, начавшееся собрание. Дин шел, не оборачиваясь, удаляясь по длинному коридору. А я лихорадочно искала хоть какую-то нишу, войдя в которую, пропаду с экранов камер и, увидев дверь, автоматически потянул ручку на себя. Колдовая, То, что нужно. Дверь закрывать не стала, чтобы вновь открывшаяся будто сама по себе она не вызвала подозрений. Какие-то бутылки, коробки. Рассматривать было некогда, Быстро зажав камуфляжный камень на браслете, почти бегом поспешила за уже свернувшим вправо стажером.